Глава 10. Михаил Евгеньевич нигде не было. Несмотря на поздний час, Женя обошёл все номера и опросил постояльцев, когда они видели владельца усадьбы в последний раз. Получалось после того, как вышел из бани, тот словно в воду канул. Ни на кухне, ни в гостиной, ни на веранде не удалось найти никаких следов. Пропал только его знаменитый островерхий брезентовый дождевик, тот самый, в котором прошлой ночью он возвращался в дом, когда его увидела Даша. На всякий случай осмотрели туалеты, кладовки и технический подвал. Пусто. К поискам присоединилась всерьёз обеспокоенная Татьяна. Женщина чуть не плакала, но Женя настоял на том, чтобы осмотреть их с Михаилом дом, тоже от подпола до чердака. Даше было неловко, но она понимала, что это правильно. Нет, в своём доме Михаил Евгеньевич не прятался. Его машина стояла на месте. Не было только телефона, большого фонаря и дождевика. Дом Игоря Арнольдовича тоже обыскали тщетно. На залитая дождём беседка встретила их унылой темнотой. В мангале блестела промокшая зола, пустая будка несуществующих охранников словно дремала за дверью, заскрипевшей тонко и протяжно. Надо сказать Мише, чтобы смазал, тихонько сказала за Дашиной спиной Татьяна, словно зарубку на память сделала. Искали их вчетвером: Даша, Женя, Татьяна и Игорь Арнольдович. Всем остальным еще раз строго-настрого наказали не выходить из своих комнат и не отпирать двери. «Вы их от Миши бережете?» – голос Татьяны еле слышно шелестел во влажном воздухе. «Так это лишнее, он мухи не обидит, и мне кажется, это ему наоборот беда грозит». «Разберемся», – коротко ответил Женя. Когда стало ясно, что на территории гостиницы хозяина нет, решили сходить к озеру. На этом настояла Татьяна. Женя был уверен, что Михаил Евгеньевич сбежал. уйдя в город пешком. Не привлекая внимания, перешёл реку вброд и теперь отсиживается в безопасном месте, где до него, как он считает, не доберётся полиция. Место это, разумеется, наверняка известно и жене и другу, так что вычислить и задержать беглеца вопрос времени. «Пожалуйста, давайте сходим на озеро», – умоляла Татьяна. Лицо её блестело от капель воды, и в темноте было неясно, слёзы это или дождинки. Она выглядела такой измученной, что Даша встала на её сторону. Да, давайте дойдём до озера. Тут же недалеко. Женя кинул её сердитым взглядом. Конечно, ему ужасно не хотелось снова тащиться куда-то по холоду. Сегодня он достаточно измучился и продрог. И сердце Даши наполнялось нежностью и тревогой, когда она думала об этом. Но Татьяна было понятно, что она не сдастся. Потащиться на озеро одна, и бог его знает, к чему это может привести. Женя, я очень тебя прошу, давай сходим. Это же недолго. Мы за 15 минут обернёмся. Перебормотав что-то очень похожее на витиеватое ругательство, Макаров натянул поглубже капюшон куртки. Сапоги надень, а то ботинки поди уже насквозь мокрые. Боясь спугнуть удачу, Даша беспрекословно сбегала в дом и натянула чьи-то сапоги, стоящие в коридоре. Рядом с ними небольшими, аккуратными стояли мужские, заляпанные рыжей мокрой глиной. Интересно, кто это бросил их здесь, не вымыв? Впрочем, думать об этом было некогда. Замотавшись шарфом по тоже, Даша снова выскочила во двор и присоединилась к ожидающей её небольшой экспедиции. По тропинке к озеру шли молча. Даша чувствовала, что за сегодняшний день устала так, словно разгрузила несколько вагонов. Прошлая жизнь, в которой развод, одиночество, ссоры с мамой, покупка новой квартиры и ремонт казались большими, практически неразрешимыми проблемами, сейчас была далеко-далеко, словно в дымке. Казалось, всё это случилось Даше 10 лет назад. Не верилась, что она приехала в усадьбу только вчера. По лицу Жени она видела, что он тоже смертельно устал, причем не столько физически, сколько от свалившегося на него груза ответственности за жизни людей, внезапно отрезанных от цивилизации бурным потоком реки, обрушившим мост. Он не был виноват в том, что убили Сэма, но Даша знала, Женя все равно винит себя в том, что случилось. А уж из-за того, что убийца до сих пор не задержан, просто ест поидом. Ей очень хотелось ему помочь, только она не знала как. Тропинка, ведущая по мокрой траве и разъезжающейся под ногами глине, закончилась, и они вышли на песчаный берег, пустынный и тихий. Озеро чуть слышно набегало на белую кромку песка, и Даша совершенно не вовремя подумала, как здесь должно быть красиво летом. Женя и Игорь Арнольдович достали фонари. Два круглых пятна пробежали по пляжу, разгоняя черноту В их неровном желтом свете на глаза попадались неровные камни, палки, а также забытые кем-то, видимо, неугомонными Сенькой и Федькой, пластиковое ведро. При воспоминании о мальчишках Даша невольно улыбнулась. Они были забавные и славные. А что шумные и шебутные, так им же наверняка просто скучно сидеть в заперти. Дети – это вообще счастье. И когда-нибудь они в нее тоже обязательно будут. Мальчик и девочка. Денис не хотел детей, считал, что им ещё рано вешать на себя такую обузу. И Даша шла у него на поводу, кретинка. Сколько лет потеряно впустую. Её детям, если бы она родила их сразу после замужества, могло бы быть столько же лет, сколько сейчас Саньке и Фетьке. Это их пластиковое ведро валялось бы сейчас на осеннем пляже. И её мысли были прерваны коротким возгласом Женя. Так, а это у нас что такое? Он присел на корточки и внимательно разглядывал что-то на песке в свете фонаря. Даша подошла поближе, огляделась, но ничего не увидела. Просто песок, мокрый, расчерченный какими-то непонятными полосами. В центре гладкий, а по краям продавленный. Тащили что-то? Что там? издали спросил Игорь Арнольдович. Татьяна подбежала и тоже присела рядом. Следы волочения, ответил Женя, и Даша похвалила себя за догадываться. Ну-ка, Даша, встань вот тут и свети сюда. Он сунул ей в руки фонарь. Игорь, а вы идите со мной. Ничего не поняв, Даша послушно выполнила поручение. Человеком она была ответственным, а Женю его все было готово слушаться беспрекословно. Ага, вот тут это было. Что? Даше уже изнемогало от любопытства. Впрочем, оно было не лёгким и весёлым, а тяжёлым и болезненным, тревожным. На границе с линией песка трава примята. Здесь стояли два человека. А потом один упал, и его поволокли вон туда. Женя махнул рукой влево, где в отдалении стоял большой деревянный сарай, от которого в воду уходил длинный деревянный пирс. Татьяна, что там? Лодочный сарай? У женщины клацали зубы. Там несколько венсерфов у нас летом отдыхающие пользуются. И лодка, металлическая или деревянная? Деловито уточнил Женя. Получается, сюда и по воде можно добраться, не только по суше. Лодка резиновая, надувная. Только выбраться отсюда по воде нельзя. Летом Миша её из воды вытаскивал и об камни порезал, а заклеить всё руки не доходили. Зачем, если сезон заканчивается и машина всегда под рукой? Как мы видим, не всегда, пробормотал Женя и коротко скомандовал: "Пошли". Они быстро дошли до сарая, запертого на большой амбарный замок. Правда, в свете фонаря было видно, что дужка замка не защёлкнута, а просто вставлена в одну из крепких навесных петель. Сарай был открыт. Игорь, оставайся снаружи с дамами. Ты за них головой отвечаешь, скомандовал Женя и дёрнул на себя дверь, отворившуюся с громким противным скрипом. Даша зажмурилась, словно из сарая могли выскочить чудовище и напасть на Женю. Ей казалось, что с закрытыми глазами она простояла вечность, хотя на самом деле прошло минуты 2 не больше. Послышался шорох. Она распахнула глаза и увидела, что её мужчина появился на пороге. Лицо у него было мрачное. Так, Татьяна, вам лучше сюда не заходить, глухо сказал Макаров. Даша, побудь с ней. Игорь, пойдём подсадишь. Что? выкрикнула Татьяна. Её крик, жалкий, отчаянный, словно завис в воздухе, а потом полетел над озером, повторяясь гулким эхом. Что там? Даша взметнулась и повисла у неё на руке, не давая сделать ни шагу. Обняла, прижала к себе боюка, словно ребёнка. Не зная деталей, она была уверена, произошло что-то непоправимое. Снова исчез сарай Женя. За ним скрылся Игорь Арнольдович и сдавленно скрикнул внутри, бормоча проклятия и ругательства. Женщины ждали, оставшись вдвоем, минуту, вторую, третью. Время тянулось невыносимо медленно, и Даша все баюкала и баюкала Татьяну, которая поскуливала у нее на груди, как щенок, потерявший хозяина. Подошел Игорь Арнольдович. присел перед ними на корточке, взял в свои ладони холодные татьянины руки. "Танюша", он откашлялся, словно слова застрявали у него в горле, обдирая его до крови. "Танечка, нет больше Миши. Мы его из петли вынули, но сделать уже ничего нельзя. Таня, он умер". "Нет!" не закричала, а скорее завыла Татьяна, и этот страшный крик понёсся над ночным озером, которое теперь казалось даше равнодушным и оттого злым. Нет, этого не может быть. Он не мог оставить меня одну. Она вырвалась из рук Даши, оттолкнула Игоря Арнольдовича и побежала к сараю, поскальзываясь на мокром песке. Появившийся на пороге Женя молча посторонился, словно признавая право Татьяны увидеть тело мужа. Кивнул Игорю, чтобы тот не оставлял женщину одну, а сам подошёл к застывшей с соленым столбом Даши и крепко её обнял, защищая от всех жизненных невзгод. Всё плохо, да? Тихо спросила она: "Хуже не придумаешь. Теперь у нас два трупа, что доказывает мою полную профнепригодность?" "Ничего это не доказывает", горячо сказала Даша. "Ты же не нанимался сюда охранником. Скажи, Михаил Евгеньевич повесился, не вынес чувства вины из-за убийства Сэма или испугался, что ты вот-вот его вычислишь?" "Я бы тоже так подумал", медленно сказал Женя. "Если бы не эти следы на песке, завтра утром их уже не будет". Всё, мой душ. Нам просто повезло, что мы пришли на пляж сегодня, а не несколько часов спустя. Если бы мы нашли тело утром, я бы первый сказал, что убийца Голберга наложил на себя руки, дело закрыто. Но мы пришли сейчас. Поэтому я со всей ответственностью заявляю, что Михаила убили. А это значит, убийца Сёма по-прежнему на свободе. Женя, я боюсь, сказала Даша и заплакала. Если это не Михаил Евгеньевич, то кто? У него был мотив сам его отец. У других такого мотива нет. Да и зачем тогда убивать самого Михаила, замести следы, как ты только что сказал? Утром его нашли бы повесившимся и решили, что он не вынес огренений совести. Или поэтому, или он догадался, кто убийца. Не забывай, что он с кем-то разговаривал на пляже перед смертью. Он встретился с убийцей и что-то ему сказал, видимо, очень опасное. Но что именно? Дашай сама чувствовала, как жалобно, почти жалко звучит её голос. Обнимавший её мужчина поднял голову и задумчиво посмотрел на выходящего из сарая Игоря Орнольдовича, поддерживавшего шатающуюся Татьяну. "Знаешь, что интересно", сказал он еле слышно. "Гольберг в разговоре с тобой уверял, что ответил на просьбу своего внебрачного сына и перевёл значительную сумму на лечение Жаварнка. А Игорь рассказал нам, что Михаил этих денег не получал". Отец отказал в его просьбе, и Лариса Евгеньевна умерла, не получив нужного лечения. Понимаешь, что это значит? Нет, честно призналась Даша. Это значит, что деньги Голберга получил кто-то другой, и тот самый дорогостоящий подарок, который прошлой ночью твой американец увидел на ком-то из присутствующих. Да, ты из-за этого сделал стойку на кольцо Маргариты и серьги Кате, но они оказались ни при чём. Угу. Ага. Только кроме кольца и серёжек, в первый вечер на одном из гостей была ещё одна очень дорогая вещь. И что же это? Запонки, выдохнул Женя прямо ей в ухо и устремил острый, практически орлиный взгляд на подошедшего к ним Игоря Арнольдовича. Тот был бледен, зубы стиснуты, на щеках перекатывались желваки. Что же теперь делать? спросил он. Запрём сарай, чтобы никто там не наследил. Мы, конечно, и сами изрядно постарались, но всё же Затем вы отведёте Татьяну в ваш дом, именно в ваш, а не в её. Даша пойдёт с вами, а я позвоню своим коллегам и присоединюсь к вам. Думаю, что до утра мы как раз успеем во всём разобраться. А в чём тут разбираться? горько спросила Татьяна. Она не плакала, только мелко дрожала. Я думала, Миша раньше на себя руки наложит, сразу, как до Лариса не стало. Он очень мать любил, она главным человеком в его жизни была. Я знала, но не обижалась. Мы же с ним очень поздно поженились, всего-то пять лет назад. Он такой типичный маменькин сынок был, кроме мамы, ни в ком не нуждался. Он мне рассказывал, что Лариса всех его девушек отваживала, ревновала. Потом и первый брак его распался. А меня приняла, я же старше Миши, так что почитай вторая мама. Уж как я старалась ее заменить, особенно после смерти, а не смогла. «Танька, ты считаешь, что это Мишка отца убил?» А потом в петлю полис. Неумелона спросил Игорь Арнольдович: "Нет, что ты? Отца он не убивал. Мишенька никого никогда бы пальцем не тронул. Божий он человек был". И она снова тихо заплакала. А вот потери отца не пережил, да. Они уже вернулись во двор и стояли теперь на пороге дома, в котором жил бизнесмен. Тот достал ключи, отпер дверь и посторонился, пропуская женщин вперёд. Татьяна, ваш муж действительно никого не убивал, медленно сказал Женя. И себя он не убивал тоже. Не знаю, будет ли вам от этого легче, но это правда. Михаила лишил жизни убийца его отца. И вы знаете, кто это? напряжённо спросил Игорь Арнольдович. Знаю, просто ответил Женя и втолкнул бизнесмена в коридор. И вот что, уважаемый, покажите ко мне ваши запонки.